Потом девушка выскользнула из его рук и опустилась на колени подле кровати. Она наклонилась и принялась молиться за своего отца. Где бы он сейчас ни был, он встретился с матушкой Люсией. И теперь, воссоединившись, они видели, что о их дочери есть кому позаботиться. Маркиз понятия не имел Откуда взялись такие мысли? Но будто слышал последние слова Бернара Бомана. «Присмотри за ней!» И молодой человек был намерен исполнить завещание. В то же время здравый смысл не давал ему покоя, спрашивая, понимает ли он, что делает, обременяет себя нищенкой, впервые встреченной несколько часов назад. — Будь я разумнее, — думал Маркиз, — я дал бы ей денег на дорогу до Англии и ушел бы. Он посмотрел на склоненную головку Люсии, на чудесные светлые волосы, выделявшиеся на фоне некрашенных стен и голого пола. Маркизу никогда еще не доводилось оказываться рядом с девушкой, у которой только что умер отец. Более того, он никогда и не предполагал, что может случиться нечто подобное. Однако, все есть так, как есть. Картины Бомана стали открытием для Маркиза, и точно таким же открытием ему казалось собственное непривычное поведение. Он знал, что решение забрать Люсию в Англию возымеет хлопотливые последствия. «Я совершаю ошибку», — говорил себе Маркиз. И все же, еще раз взглянув на Люсию, он понял, что не сможет оставить ее. «Бросить ее здесь жестоко и непорядочно», — оправдывался Маркиз сам перед собой. «Но в Венеции наверняка есть британское консульство» которая справится с проблемой, особенно если Люсия получит от Маркиза деньги на дорогу. Так мне и следует поступить, сказал себе Маркиз. Но тут Люсия подняла голову, и он понял, что она уже не плачет. Девушка посмотрела на отца, подняла глаза к потолку, и от выражения ее лица, Маркиз задержал дыхание. Люсия словно увидела что-то, скрытое от посторонних глаз. Но Маркиз, каким-то непостижимым образом связанный с нею, увидел то же самое. На миг девушка вознеслась на небеса, вознеслась благодаря своим молитвам и отцовской любви. Ее коснулся божественный свет и прошел сквозь нее. Люсия засияла вдруг тем светом, который исходил от картин ее отца. Это была сама жизнь, та жизнь, что неспослана Богом всем живым существам. Лицо Люсии стало совсем прозрачным, и Маркизу представилось, что она вот-вот исчезнет. Но Люсия покинула небеса, куда вознеслась молитвой и любовью, и вновь вступила на землю. Свет исчез из ее глаз, сменившись выражением грусти и боли. Она еще раз взглянула на отца, наклонилась и бережно коснулась губами его холодной щеки. Люсия встала на ноги, И тут словно вспомнила, что Маркис терпеливо ждет ее рядом. Словно ребенок, ищущий защиты, Она вложила свою ладонь в его руку, И не отводя взгляда от отца, прошептала. Он сейчас с Господом. Она говорила совсем тихо, чуть слышно, И маркиз, сжав ее руку, ответил незнакомым ей голосом. «Да, с Господом и с вашей матушкой!» Маркиз подвел Люсию к ширме, за которой, как он догадался, еще при первом визите она спала и хранила свои вещи. «Возьмите самое необходимое сейчас!» — тихо сказал он. — Позже я пришлю за остальным. Девушка посмотрела на него с некоторой нерешительностью. — Вы уверены, что мне стоит? — Уверен, — твердо ответил Маркиз. — Вы же прекрасно понимаете, что здесь вас ничто не держит. Но я не могу покинуть папеньку.